Тонию был огорчён неудачей. Жажда томила его. Выйдя отпить чаю, он почувствовал слабость в ногах, а ему ещё предстоял длинный и утомительный обратный путь в город. Тоня ушёл по прекрасно шоссированной широкой дороге киногорода, мимо надземных надстроек, где помещались лаборатории, мастерские и квартиры для служащих. На правой стороне дороги, возле грамоского здания, склада декораций, находился небольшой ресторан который охотно посещался в дни съемок статистами, проводившими здесь томительные часы ожидания. Тонио машинально опустил руку в карман в надежде найти мелочь, но кроме измятого носового платка в кармане ничего не было. Преста вздохнул и хотел было пройти мимо ресторана, однако соблазн был так велик, что Преста в раздумье замедлил шаги и, наконец, вошел в ресторан. За мраморным столиком сидели двое начинающих киноарсистов. Блондин и брюнет. Брюнет недавно выдвинулся из статистов в буквальном и переносном смысле. Он ещё играл в толпе, но режиссёр выдвигал его вперёд так, что зрители могли выделить его из массы статистов. Ещё немного, и ему дадут маленькую эпизодическую роль, тогда он будет настоящим киноартистом, а режиссёром, выдвинувшим молодого человека, был сам Антонио. Этот молодой человек, как его фамилия? Смит. один из миллионов Смитов. Ради Преста бросился бы в огонь и в воду. Но Уи, Тонио не был похож на самого себя, и Смит, конечно, не поверит Тонио. Молодые люди пили аранжат. Невыносимо. Просто как бы не взначай остановился у столика двух молодых людей. Кажется, мистер Смит спросил Преста брюнета, приподнимая шляпу: "Не узнаёте? Я Джонсон." снимался в толпе в фильме Любовь и смерть. Смит сухо откланялся. Он не может знать фамилии всех тех, кто составляет безликую толпу. А я привёз вам привет от Тонио Преста. Вчера я видел его, продолжал Тонио. Это известие произвело необычайное впечатление. Молодые люди оживились. Смит любезно поставил стул и позвал лакея. Неужели? Где вам удалось увидеть его? Э, что вы хотите, коктейль? Оранжат 2. Три аранжада. Ужасно жарко, сказал Престо. Да, я видел его вчера. И он действительно помнит обо мне? интересовался Смит. Ну как же? Он сказал, что из вас выйдет толк. А если Престо сказал? Уф, прекрасный напиток. Ещё не откажусь, благодарю вас. Но где он? Что с ним? Л лечится. лечится. Я навещал свою сестру и случайно увидел его в лечебнице доктора Сорокина. Престо болен? Надеюсь, ничего серьёзного. Я читал, что он уехал лечиться, но чем он болен? Просто решил переменить амплуа, из комика перейти в трагика, сделаться настоящим трагиком, и для этого он решил переменить внешность. Сорокин делает чудеса. Из преста он сделал молодого человека. как две капли воды похожего на меня. Смит даже рот раскрыл от изумления, сумасшедший. Наконец убеждённо проговорил он, покачав головой. Безумец, подтвердил его товарищ. Но почему же, спросил Престо, потому что ему теперь цена такая же, как нам с вами. Престо, утолив жажду, отправился пешком в город. Мимо своей виллы и белой виллы Геды Люкс. «Однако как быстро и низко я падаю?» — думал он, шагая по пыльному шоссе. «Я начинаю жить за счет былой славы, побираюсь в трактирах, как последний бродяга, вызывая расположение к себе тем, что я знаком с самим собой. Нет, так дальше не может продолжаться. Но что же делать? Как хочется есть. Человек, потерявший лицо». У предместе Сан-Франциско престо привёл в порядок, насколько мог, свой запылённый костюм, чтобы не привлекать к себе подозрительного внимания отельной прислуги. Он незаметно проскользнул к себе в номер, вымылся и переоделся. К счастью, в его чемодане был запасной костюм и свежее бельё. Он заказал обед, как в былое время обильный и изысканный дорогой, плотно пообедав, он улёкся спать, попросив не беспокоить его. и проснулся только в 11 часов вечера. В его голове где-то в недрах подсознательного уже был разработан план дальнейших действий, и теперь этот разработанный план в готовом виде предстал перед судом его сознания. Сознание утвердило и одобрило работу подсознательного я. Другого пути нет, сказал просто. Он оделся, и передав ключ от номера коридорному, вышел из отеля.